Глава восьмая. Сильный мужской голос доносился из глубины пространства и времени. В нем чувствовалась властность и гордыня. Но теперь, когда Фарли стал понимать язык пришельцев, он осознал, что за этим щитом скрываются боль и растерянность. «Наша база в кратере обнаружена. Остались лишь считанные дни или часы до атаки противника?» — говорил Калбер, житель планеты Рин из системы Альтаира. «Наш небольшой ванпост не может защитить ее, и поэтому мы получили приказ, Оставить планету и вернуться на Рин. Мы должны немедленно начать эвакуацию. Большую часть техники и архивов нам придется бросить. Главное сейчас спасти людей. Но это лишь временное отступление. Рано или поздно мы вернемся сюда. И это будет началом победоносного пути. Ложь, подумал Фарли. Сладкоголосая ложь, за которой скрываются неуверенность и страх перед неизбежным поражением. При истинном отступлении на заранее подготовленные позиции не бросают важнейшие архивы и один из звездолетов. Но это самое обыкновенное паническое бегство. Кто бы ни был этот неведомый противник, он намного превосходил обитателей Рина военной мощи и даже не дал им полностью завершить эту временную эвакуацию. База в Гассенди была безжалостно уничтожена. Многие из ее обитателей погибли, в том числе, возможно, и ты, Калбер. И эту трескучую официозную речь ты подготовил не для своих товарищей, а для правителей Рина. Но нам в руки попало и другое твое выступление, уже для внутреннего пользования явно не предназначены для чужих ушей. Братья, наш конец близок. Межзвездный флот Лорна намного превосходит нас по силе, и мы терпим поражение за поражением, хотя наши замечательные правители еще трубят о близкой победе. Мы потеряли уже почти все свои звездные колонии, это одна из последних. Скоро настанет час, когда галактика будет окончательно потеряна для нас. Лорн добьется своего и станет хозяином космического пространства. А нам останется лишь один рин. Завтра мы покидаем базу и, скорее всего, никогда не вернемся сюда. Отныне мы и наши потомки-люди будут смотреть на звезды только снизу вверх. И так будет вечно, до конца времен». Это была последняя запись, которую сделали пришельцы Сальтаира. Они называли себя Варнианами. Фарли несколько раз с волнением прослушал ее, а затем собрал коллег и руководителей звездного проекта и прочитал им перевод. «Печальная история», – после долгого молчания произнес Лизетти. Но кто были противники обитателя Рина? Кто такие эти существа с планеты Лорн? Ни в одном документе нет их описания. Быть может, они не были даже гуманоидами. Хм, ничего удивительного, буркнул Бокон. Ванриане прекрасно знали своих врагов, зачем же их было описывать? Мне почему-то кажется, что жители лорна сородичи обитателей Рина. Старая, как мир история Каина и Авиля. Не исключено, согласился Фарли. Но почему Калбер произнес эту странную фразу? Мы и наши потомки люди. СПР хохотнул. «Не увлекайся, Боб. Подумай, как бы ломали инопланетяне свои мудрой головы над такими типичными для землян фразами, как «Мой сын – такая свинья» или «Моя жена – настоящая кобра». На том дискуссия и закончилась. Фарли вплотную принялся за следующую трудную проблему. Он составил довольно обширные слова анриан и теперь пытался научиться говорить на их непростом языке. Часто по вечерам, одурев от работы, Он выходил на улицу и подолгу смотрел на небо, где трепетно дрожала бело-голубая свеча Альтаира. Чудесный голос женщины со звезд звучал в его сердце и не давал уснуть. Иногда ему казалось, что он видит во тьме космоса следы грандиозных космических битв, исковерканные взрывами мертвые корабли, ледники тел погибших в Энриан, а рядом застывшие глыбы их заклятых врагов. Кто они, нынешние хозяева галактики? Хотя хозяивали, Со времени окончания войны прошли тысячи лет. Раса Лорна могла исчезнуть, как утренний туман. Время Вечности сделало всех равными, и победителей, и побежденных. Но почему Калбер сказал «и так будет вечно до конца времен»? Между тем, работа над созданием звездолета быстро продвигалась. Дэвид вернулся на космодром, а вместе с ним по железной дороге прибыли части корпуса корабля и многие его агрегаты. В одном из ангаров началась сборка фюзеляжа и установка двигателей. Томасон пропадал на рабочем месте целыми неделями, и все равно Дэвид был недоволен. Дело шло, по его мнению, слишком медленно. Особенно доставалось от него Хилу и всей местной службе безопасности. Следов таинственного шпиона они так и не обнаружили. Правда, ЦРУ продолжала уверять, что особой активности в космической области русские не проявляют. Но Дэвид только скептически усмехнулся. «Ну, конечно, русские выиграли документы только для того, чтобы положить их в архив. Нет, господа». Они уже строят свой звездолет, можете не сомневаться. Держу пари, мы об этом вряд ли что-нибудь узнаем, потому что их служба безопасности не чита нашей». Во время собраний рабочей группы, куда по-прежнему входили филологи, Дэвид все чаще заговаривал о том, что они могут найти на Альтаире. «Наша страна сможет сделать гигантский прыжок в будущее», с пафосом объявлял он, победоносно поглядывая на молчаливого Кристенсена. «Наше ведущее положение на Земле будет закреплено во веки веков. Да что там Земля?» Если цивилизация Лорна погибла, а это скорее всего так, то над многими планетами галактики могут вскоре появиться звездно-полосатые флаги. Америка была долгие годы новым светом на Земле. Справедливо и символично, если новые миры будут открыты нашими Колумбами. И так далее, и тому подобное. Кончал же в своей напыщенной монологи Дэвид всегда одинаково. Но сначала мы разберемся с нашими противниками здесь, на своей планете. Эти речи никому не нравились, однако никто их не принимал всерьез. Никто, кроме Кристенсена. Фарли выходил после таких совещаний с больной головой, но, усаживаясь за свой рабочий стол, заставлял себя забыть о неприятных мыслях. «В конце концов, это не мое дело», — говорил он себе. «Такого маньяка, как Дэвид, к звездам наверняка не пустят. Его энергия и пробивные способности хороши для постройки звездолета, этим все и ограничится». «И слава Богу! Кесарю Кесарева!» Однажды ночью Кристенсен послал за ним. Была поздняя ночь, и уставший Фарли уже собирался лечь в постель, как вдруг в дверь вежливо постучали. Это был личный секретарь Кристенсона. Извинившись, он начал что-то невразумительно бормотать о срочной проблеме, которую невозможно решить по телефону, и только личное присутствие доктора, тихо выругавшись, Фарли вновь стал натягивать брюки. На улице его ждал джип. И ужас от ночного холода филолог уселся на заднее сиденье. Машина рванулась с места и помчалась на другой конец базы, где находилась резиденция Кристенсена. Предчувствия у Фарли были самые неприятные. Ночной вызов сулил перемены, которых он терпеть не мог. Они всегда несли с собой малоприятные хлопоты, а то и серьезные неприятности. Кристенсон встретил ученого на пороге своей квартиры. Таким Фарли его еще никогда не видел. мятой пижаме с небритыми обвисшими щеками и мутными глазами. От руководителя звездного проекта пахло, как из пивной. «Ага, вот и наш юный друг пожаловал». Непослушным языком пробормотал Кристенсен и, сбросив одежду с кресла, предложил гостю сесть. «Вы... вы плохо себя чувствуете?» растерянно спросил Фарли, усаживаясь на краешке кресла. «Наоборот, я чувствую себя замечательно. Просто я пьян. В стельку пьян. Хотите тоже от души надраться?» «Нет, нет, благодарю». Поспешно отказался Фарли. Ему было не по себе. «Хм...» пробормотал Кристенсен, презрительно поглядывая на него сверху вниз. «Ну, конечно, куда вам я яйцеголовым чистоплюем? Из вас один только спейер похож на мужчину, но он тоже сегодня что-то рано скиз. А вы — маленький книжный червяк с незамутненными детскими глазками и накрахмаленной совестью. Хотите, я скажу вам кое-что, а? Ручаясь, вы сейчас откроете свой резиновый ротик и завопите, как баран на бойне». «Мистер Кристенсон, резко сказал Фарли, поднимаясь, — вы слишком много себе позволяете». Ничего немного, а в самый раз. Захокотал Кристенсон и заставил его вновь усесться. Не обижайтесь, Фарли, вы мне нравитесь. Потому я вас и пригласил. Уж очень хочется вас порадовать. Чем же это? О, замечательная новость, чудесная. Вы ее заслужили своими славными трудами во имя науки и полковника Девита. Нет, не так. Во славу Девита и уже потом во имя науки. Ничего не понимаю. Сердито сказал Фарли. Причем здесь Девит? Все очень просто, доктор. «Глен хочет включить вас в состав экспедиции Ха -ха. Славная шутка, верно? Вам, небось, такое и во сне не снилось?» «Экспедиции? Какой?» Тупо спросил Фарли. Его сердце сжалось от неприятного предчувствия. «Как это какой?» Удивился Кристенсен. «Неужели не ясно? Той самой?» И тогда Фарли вдруг все понял. Кристенсен сочувственно посмотрел на него и пошел, покачиваясь к столу. Налив из бутылки полный стакан виски, он сунул его в руку окаменевшему Фарли. Тут не глядя, осушил стакан до дна и даже не поморщился. Ну что, испугались, доблестный рыцарь пера и подтяжек. С иронией спросил Кристенсен, усаживая соседнее кресло. Наложили в штанишки, а? Да, испугался. Откровенно ответил Фарли, сглатывая слюну. Но почему, почему меня? А кого же еще? Добродушно сказал Кристенсен, закуривая. Вы самый молодой из вашей четверки филологов. А нам нужен переводчик. Боган старая, заслуженная развалина. Лизетти умер бы со страху во время старта, да и здоровья у него не того. Спайр хорош, но только толст, как боров, и пьет, словно генерал в отставке. Где ему раздобудешь виски там, на Альтаире? Я уже не говорю про баб. Он нам такой контакт с братьями по разуму устроит. Кристенсен расхохотался. Фарли негодующе посмотрел на него. Сейчас ему было не до шуток. Но «Ну какой из меня переводчик? Да я еще и двух слов по-ванриански связать не могу. «Можете, можете», – мягко возразил Кристенсен. Хилс вас глаз в последнее время не спускает. Знаем, о чем вы занимаетесь у себя в комнатах по ночам. Он снова рассмеялся, но уже совсем не весело. А если и могу? Какое это имеет значение? Вы представляете себе, как быстро меняются языки здесь, на земле? Неужто вы думаете, что там, на Альтаире, дело обстоит иначе? Да меня никто не поймет. Хотите еще выпить, Фарли? Нет? Зря. Отличная виски. Шотландская. Да, язык жителей Рина мог здорово измениться, но мог и не измениться. Что мы знаем о жителях других звезд? Ни черта мы о них не знаем. И потом, Дэвид вовсе не собирается точить с местными красотками. Нет, он парень деловой. Вас он берет так, на всякий случай. Вдруг придется перевести пару приветственных фраз типа «руки вверх» или «стать лицом к стене». Шучу, шучу. У бедняк аборигенов и рук-то, небось, нет. Фарли выглядел так жалко, что Кристенсен смягчился. Я немного сгустил краски, Фарли. В конце концов, вы человек штатский, и приказам полковника подчиняться не обязаны, вы можете сказать «нет» и правильно сделаете. Нам всем бы стоило сказать «нет», да только кишка тонка. Рано нам лететь к звездам. Рано. Рано? А когда будет не рано? Хм, об этом меня постоянно спрашивает наш общий друг Дэвид. Сам не знаю, когда мы созреем до звезд. Может быть, никогда. Уж слишком мало мы изменились с тех библейских времен, когда Каин прирезал своего брата Авеля. Разве что нож сотворили побольше да поострее. «Вы читали Библию, Фарли?» «Я читал. История человечества – даже мифологическая, довольно грязная штука. Меня больше интересовала история науки», – резко ответил Фарли, – «достижения нашей цивилизации». Их было ничтожно мало, особенно по сравнению с бесчисленными глупостями и мерзостями, число которых, заметьте, растет в геометрической прогрессии. И в этот момент цивилизованным дикарям типа Девита волей нелепого случая в руки попадает звездная дубинка, Вот они потешатся, утверждая, что на нашей бедной планете новый цивилизованный порядок. Кстати, вы знаете, чем в последнее время занимался Винстед? Фарли не знал и знать не хотел. В его ушах на Зойльва звучала одна и та же фраза. Глен хочет включить вас в состав экспедиции». Он занимался анализом образцов. «Нет, сначала я спрошу вас кое о чем, шустренький книжный червячок. Почему ваш метод перевода оказался успешным?» Фарли пожал плечами. «Не знаю, возможно, случайное совпадение». Совпадение. Славное объяснение для солидных ученых с мировым именем. У вас есть что-то получше? Представьте себе есть. Благодаря пройдухе Винстеду, который, как оказалось, еще не разучился шевелить извилинами в своем политиканском западе, вам не все известно в Фарле. В Гассенди были найдены останки тел пришельцев. Что? Ну, не мумии, не скелеты, конечно, а высохшие пятна крови и остатки кожи мускульной ткани. Солнечные лучи не проникают в пещеру, там всегда царит ночь и холод, потому все это отлично сохранилось. Винстед и его группа несколько месяцев занимались анализом строения клеток составом крови, хромосомами и прочим. Налить виски нет? Напрасно пригодится. Вид у вас словно у ожившего покойника из фильма ужасов. Ну и что обнаружил Винстед? Кристенсон не спешил отвечать. Налив себе полный стакан, он с наслаждением выпил виски и, зажмурившись, сидел в трансе несколько минут. Облик могучего викинга как-то незаметно сполз с него, словно ветка одежда, и теперь руководитель проекта выглядел на все свои 63 года. «Так что же?» «Все оказалось очень простым», — пробормотал Кристенсен, с трудом открывая глаза. «Мутное, почти бессмысленное». «Конечно же, таких совпадений не бывает. И шумеры не летали к звездам. Куда им? Просто пришельцы оказались людьми. Понимаете, именно людьми?» «Вы думаете, я шутил насчет этого Борова спейра? Ничуть я не шутил. Он запросто смог бы устроиться до Гамору там, на Альтаире. А вы, вы человек порядочный, Фарли. вы бы, конечно, женились на своей обожаемой звездной певице и сделали ей кучу визгливых маленьких карапусов. Генотип позволяет старик Дарвин застрелился бы, узнав про такое. Вы уверены? с волнением воскликнул Фарли, внезапно вспомнив про свои странные сны. Не я, а Винстет уверен. Он, конечно, порядочное дерьмо, но дело свое знает. Но тогда, — пробормотал Фарли, вспоминая слова Калбера и наши потомки-люди, но тогда они были нашими далекими предками. Кристенсен кивнул. Да, и Гассенди был форпостом, охраняющим колонию Ванриан на земле. Когда база была разрушена, колония прекратила свое существование, потомки Ванриан начали дичать и опустились до уровня каменного века. Но каким-то образом они сохранили язык и крохи знаний, которые позволили им со временем вновь начать подъем к человеку цивилизованному. Они сумели оттеснить неандертальцев. Теперь понятно, откуда нежданно-негаданно появились кроманьонцы. А может, ванряне попросту смешались с ними? Конечно, это только предположение, но со временем мы все узнаем. Обязательно узнаем. Не исключено, что все человеческое у нас от ванрян, Ирин — наша историческая родина. Так вы точно не хотите выпить? Фарли молча покачал головой. Его и без виски шатало, как восьмибальный шторм. Так вот, что было недостающим звеном. Тупо подумал он. Мы не нашли его, потому что искали в совсем другой, уже седой древности. А оно появилось сравнительно недавно. Всего 30 тысяч лет назад. И медленная эволюция Homo sapiens вдруг получила могучий толчок. Появился Вавилон, Шумер, Египет, Индия, Китай. Колыбели земной цивилизации, в которых взрослели потомки тех, кто некогда пришел с Альтаира. Может быть, поэтому в нас живет вечная тяга к звездам. В нас? Давид хочет включить в вас в состав экспедиции. Но я не хочу летать на звезды, я боюсь их. Хотя, ведь тогда я стану первым ученым, который прикоснется к сокровищнице знаний древней суперцивилизации. А это кое-что достоит. Да и что меня удерживает на земле? По-настоящему только мать. Но у нее давно другая семья и другие дети. Мы лишь изредка обмениваемся банальными письмами. А больше никого у меня здесь нет. Ни дома, ни любимой. Я просто маленький книжный червячок, волей случая, вцепившийся в перья жар птицы. И эта птица готова взмыть в небо. Кристенсен смотрел на него глазами полными слез. «Боб, вы чувствуете, как все разом изменилось?» – прошептал он. «И это сделали мы с вами. К прошлому теперь нет возврата». «Нет».